Б. Работа смещения. Другое, вероятно, не менее важное обстоятельство должно было броситься нам в глаза, когда мы собирали примеры процесса сгущения в сновидении. Мы могли заметить, что элементы, которые в содержании сновидения выступают в качестве его существенных составных частей, отнюдь не играют той же роли в мыслях сновидения. В дополнение к этому, Можно сказать и обратное. То, что в мыслях сновидения, по-видимому, является существенным содержанием, совсем не обязательно будет представлено в сновидении. Сновидение, так сказать, центрировано иначе. Его содержание сосредоточено вокруг других элементов, нежели мысли сновидения. Так, например, в сновидении о монографии по ботанике Средоточием сновидение, очевидно, является элемент ботаника. В мыслях сновидения речь идет о сложностях и конфликтах, которые возникают из-за обязывающих отношений между коллегами, а затем об упреке в том, что я слишком многим жертвую ради своих увлечений. Элемент ботаника вообще не находит места в этом центральном пункте мысли сновидения. Разве что он только связан с ним через противоположность — Ибо ботаника никогда не относилась к моим любимым предметам. В сновидении СОФО, моего пациента, сосредочием является подъем исхождения быть наверху и быть внизу. В сновидении же речь идет об опасностях сексуальных отношений с лицами, более низкими по своему положению, так что в содержание сновидения вошел лишь один из элементов мыслей сновидения, причем неимоверно расширившийся. Точно так же обстоит дело в сновидении о майских жуках, тема которого — отношения сексуальности и жестокости. Хотя момент жестокости вновь проявился в сновидении, но в совершенно иной взаимосвязи и без упоминания о сексуальности, то есть он оказался вырванным из контекста и в результате преобразованным в нечто постороннее. В сновидении о дяде светлая борода, образующая его центр, Казалось бы, не имеет никакого отношения к фантазиям о величии, которые мы выявили в качестве ядра мыслей сновидения. Подобные сновидения производят вполне обоснованное впечатление смещенных. В противоположность этим примерам сон об инъекции Ирми показывает, что при образовании сновидения отдельные элементы могут также сохранять за собой то место, которое они занимают в мыслях сновидения. Ознакомление с этим новым, в некотором смысле непостоянным отношением между мыслями и содержанием сновидения, вначале вполне может вызвать у нас удивление. Когда в случае какого-либо психического процесса в обычной жизни мы обнаруживаем, что одно представление оказалось вырванным из многих других и приобрело для сознания особую живость, то обычно мы рассматриваем такой результат как доказательство того, что побеждающее представление приобретает особенно высокую психическую ценность, определенной степени интерес. Но нам известно, что преобразование сновидения — это ценность отдельных элементов в мыслях сновидения не сохраняется или не учитывается. Нет никаких сомнений в том, какие элементы мысли сновидения наиболее ценны. Наше суждение говорит это нам непосредственно. Преобразование сновидения с этими важными, имеющими большой интерес элементами, обращаются так, словно они несущественны, и вместо них в сновидении появляются другие элементы, которые в мыслях сновидения, безусловно, были несущественными. Вначале это создает впечатление, что при выборе сновидения психическая интенсивность отдельных представлений вообще не учитывается, а значение имеет лишь более или менее многосторонняя их детерминация. Психическую интенсивность, ценность, интерес, представления, разумеется, следует отделять от чувственной интенсивности, интенсивности того, что представлено. Можно было бы сказать так. В сновидении попадает не то, что важно в мыслях сновидения, а то, что содержится в них многократно. Однако такое предположение мало чем помогает понять образование сновидения, ибо мы не вправе считать заранее, что при выборе материала для сновидения оба момента — множественная детерминация и собственная ценность — могут действовать несогласованно, а как-нибудь по-другому. Те представления, которые наиболее важны в мыслях сновидения, будут, пожалуй, и чаще всего в них повторяться, поскольку от них, как центральных пунктов, распространяются отдельные мысли. И все же сновидение может отвергнуть эти интенсивно подчеркнутые и подкрепленные с разных сторон элементы и включить в свое содержание другие элементы, обладающие только последним свойством. Для разрешения этой проблемы мы обратимся к другому впечатлению, полученному нами при исследовании сверхдетерминации содержания сновидения. Возможно, иной читатель уже решил для себя, что сверхдетерминация элементов сновидения не представляет собой никакого важного открытия, потому что это и так само собой разумеется. Ведь при анализе мы исходим из элементов сновидения и записываем все мысли, которые с ними связаны. Поэтому неудивительно, что в полученном таким образом материале мыслей особенно часто обнаруживаются именно эти элементы. Я мог бы отвергнуть это возражение, однако сам выскажу нечто похожее на него. Среди мыслей, выявляемых анализом, имеется много таких, которые находятся далеко от ядра сновидения и кажутся искусственными включениями, сделанными с определенной целью. Понять их цель не составляет труда. Именно они устанавливают связь, зачастую вычурную и неестественную, между содержанием и мыслями сновидения. И если бы эти элементы были устранены из анализа, то во многих случаях составные части сновидения были бы лишены не только сверхдетерминации, но и вообще удовлетворительной детерминации мыслями сновидения. Таким образом, это приводит нас к выводу, что множественная детерминация, определяющая выбор сновидения, не всегда является первичным моментом образования сновидения — а зачастую представляет собой вторичный результат действия некой пока нам еще неведомой психической силы. При всем при том, она важна для попадания отдельных элементов в сновидение, ибо мы можем наблюдать, что она создается с определенными издержками там, где не может возникнуть беспосторонней помощи из материала сновидения. Напрашивается мысль, что в работе сновидения проявляется психическая сила, которая, с одной стороны, лишает интенсивности психически ценные элементы, а с другой стороны, путем сверхдетерминации, создает из малоценных элементов новые ценности, которые затем попадают в содержание сновидения. Если дело обстоит именно так, то это значит, что при образовании сновидения произошли перенос и смещение психических интенсивностей отдельных элементов, последствием которых и является текстовое различие между содержанием и мыслями сновидения. Предполагаемый нами процесс представляет собой важнейшую часть работы сновидения. Он заслуживает того, чтобы быть названным «смещением в сновидении». Смещение и сгущение в сновидении являются двумя мастерами, деятельности которых мы можем в первую очередь приписать образование сновидения. Я думаю, нам также не составит труда распознать психическую силу, которая проявляется в феноменах смещения в сновидении. Результат такого смещения заключается в том, что содержание сновидения больше уже не совпадает с мыслями сновидения, что сновидение воспроизводит лишь искажение бессознательного желания. Однако искажение в сновидении нам уже знакомо. Мы объяснили его цензурой, которую одна психическая инстанция в мыслительной жизни осуществляет по отношению к другой. Смещение в сновидении — это одно из основных средств достижения такого искажения. «Ищи того, кому это выгодно» — древнее основное юридическое правило. Мы можем предположить, что смещение в сновидении происходит под влиянием такой цензуры — эндопсихической защиты. Дополнение, сделанное в 1909 году. Так как сведение искажения в сновидении к влиянию цензуры я могу назвать главным моментом в моем понимании сновидений — Я приведу здесь последнюю часть рассказа «Сон и бодрствование» из книги Линкеуса «Фантазии реалиста», в котором я вновь обнаруживаю эту главную особенность своей теории. «О человеке, обладающем странным свойством никогда не видеть во сне бессмыслицу». Твое замечательное свойство грезить во сне, как наяву, покоится на твоих добродетелях, твоей доброте, твоей справедливости, твоей любви к истине. Именно моральная чистота твоей души делает мне все в тебе понятным. Но если я правильно понимаю, — возразил другой, — все люди такие же, как и я, и никому никогда не снится бессмыслиться. Сновидение, о котором отчетливо вспоминаешь, которое можно потом рассказать, которое, стало быть, не является горячечным бредом, всегда имеет смысл и не может быть иначе. Ибо то, что противоречит друг другу, вообще нельзя сгруппировать в единое целое. То, что пространство и время во сне часто смешиваются, ничуть не вредят его истинному содержанию, ибо то и другое не имеют для него никакого значения. Мы и в бодрствовании часто делаем это же. Вспомни про сказки, про многие смелые и полные смысла фантазии, о которых только невежественный человек мог бы сказать. Какой абсурд, ведь это же невозможно. Эх, если бы только уметь всегда правильно толковать сновидение. Так как ты только что это сделал, сказал приятель. Конечно, это дело непростое, но при некотором внимании самому грезящему это почти всегда должно удаваться. Почему чаще всего это не удается? Похоже, в ваших сновидениях есть нечто скрытое, нечто порочное, некая таинственность в нашей душе, которую трудно понять. Потому-то так часто ваши сновидения кажутся лишенными смысла и даже противоречащими ему. Но в сущности это отнюдь не так. Более того, это вообще не может быть так, ибо бодрствует человек или грезит, он всегда остается тем же. Каким образом согласуются между собой моменты смещения, сгущения и сверхдетерминации при образовании сновидения, какой из этих факторов играет главную, а какую второстепенную роль, мы это оставим для дальнейших исследований. Пока же в качестве второго условия, которому должны удовлетворять элементы, попадающие в сновидения, мы можем сказать, что они избавлены от сопротивления со стороны цензуры. Но отныне при толковании сновидений мы будем учитывать смещение в сновидении в качестве несомненного факта.